Глава шестнадцатая «Так, Анастасия, не беги, впереди паровоза!» Притормозил свою девушку Егор. «Фу, блин, не называй меня так!» — скривило лицо Настя. «Это для того, чтобы усмирить твой пыл!» — пояснил Егор, после чего быстро вернулся к насущной теме. То, что на усадьбе работает некий Пётр Валерьевич, не означает, что он является сыном Валерия Громова. Возможно, это просто совпадение. «Я тебе сразу сказала, что со стопроцентной уверенностью утверждать это нельзя», напомнила Настя. «Но проверить мы обязаны. Да и взгляни фактом в лицо. Человек работает там уже много лет. Там, где надолго никто не задерживается. Что, если он специально устроился туда, чтобы чтобы, например, следить за зеркальной комнатой или для того, чтобы останавливать всех желающих туда забраться. «Что-то получается, это у него не ахти», — нервно улыбнулся Егор. «Жертв куча, а сам монстр вот-вот выберется из своей тюрьмы». «Так хорош!» — огрызнулась Настя. «Хватит портить всю малину! Вот вернемся в город, съездим туда и все узнаем». «Но ты же понимаешь, что нам снова предстоит отправиться к заброшенной усадьбе?» — уточнил Егор, намекая на то, через какой ад они прошли, побывав там уже дважды. «Ты готова к этому?» «Я ни к чему не готова», — честно призналась Настя. «Да я до усрачки теперь боюсь этой усадьбы, но выбора все равно нет. Так что, как вернемся в город, сразу дуем туда. Главное, не напороться на прихвостни этой твари». Если они нас поймают, то все будет кончено. — Ага, а еще главное не напороться на полицейских, — намекнул Егор на то, как Настя умудрилась сбежать из полицейской машины. — Думаешь, они меня ищут? — насторожилась та, наконец-то осознав всю серьезность своего поступка. — Этого я точно сказать не могу, — ответил Егор. Но, думаю, расследование уже в самом разгаре, учитывая, что в библиотеке остался труп охранника. Сначала вычислят, кому принадлежит машина, на которой вы приехали. Потом начнут искать хозяина, но не найдут, так как Костя... Ну, в общем, ты поняла. Дальше переключатся на его родственников. Ладно, не буду забивать тебе голову всем этим процессом. Главное, что, скорее всего, на тебя они выйдут еще не скоро. «Вот мои предки обрадуются, когда к ним заявится полиция!» Засмеялась Настя, у которой вновь зашалили нервы, отчего вся эта ситуация начала казаться ей забавной. «Меня тогда на всю жизнь запрут дома! Или за решеткой, если обвинят в убийстве!» «Никто тебя ни в чем не обвинит!» Поспешил успокоить свою девушку Егор. Ты никого не убивала, и улик против тебя нет. То, что ты оказалась на месте преступления, еще ничего не значит. Скорее всего, пойдешь как свидетель. — Ага, и что я им скажу? Резко перестала смеяться Настя. — Что, бедолага, убила злобное отражение моей подруги? Так они в это и поверили. — Да скажешь, что оказалась здесь случайно, — сказал Егор. «Услышала крики, прибежала, а там труп. Вот и все». «А машина Кости?» — напомнила Настя о том, что возле библиотеки осталась машина их друга. Н «Да, тут все посложнее», — задумался Егор. «Посмотрим, что будет дальше. Все будет зависеть от того, спасем мы наших друзей или же нет». «Ладно» ответила Настя, решив, что хватит мусолить эту тему. Тем более на фоне зеркального монстра проблемы с полицией не казались такой уж глобальной проблемой. Да и Егор был прав. Надо смотреть, что будет дальше. Ситуация может обернуться так, что допрашивать уже будет некого. Шансы на это были достаточно велики, особенно если учесть, что зеркальный монстр вот-вот должен выбраться из своего мира а его прихвостни все еще где-то шныряли в поисках двух беглецов. Придя к выводу, что сперва необходимо решить более важную проблему, остановить монстра и попытаться спасти друзей, Настя отвернулась к окну, за которым по-прежнему пробегал монотонный пейзаж из лесополосы, лишь изредка уступая место заправкам, закусочным и поворотам в населенные пункты. Докучать своему парню бессмысленными разговорами, которые в данный момент ничем не могли помочь, она больше не хотела. Егор тоже решил отвлечься и немного вздремнуть. всё таки за последние сутки, даже больше, он спал от силы пару часов, и то это было в электричке, в которой сидения были не такими удобными, как в этом автобусе. А вот для Насти сон сейчас казался вещью совсем недосягаемой. Даже если бы она решила поспать, то это у нее вряд ли бы получилось. Слишком уж много мыслей вертелось в голове, заставляя девушку бодрствовать. Несмотря на умиротворяющий пейзаж за окном, который, казалось бы, должен успокаивать, настина голова все равно готова была взорваться от потока различных мыслей. Как бы она ни пыталась усмирить этот вихрь, тот ни в какую не хотел ее отпускать. Тут были мысли и о предстоящей встрече с Петром Валерьевичем, и о полиции, которая, скорее всего, уже искала беглянку, и о пропавших друзьях, и о будущем, и многом о чем еще. Все это превратилось в одну сплошную кашу, от чего у Насти начала болеть голова. Ненадолго отвернувшись от окна, она посмотрела на своего возлюбленного. Как только Настя это сделала, в ней тут же проснулась зависть. Как же ей хотелось оказаться на месте Егора, который, несмотря на весь стресс, умудрился уснуть за каких-то там пару минут. Откинувшись на спинку кресла и свесив голову на бок, он мирно посапывал, будто в их снасти жизни не происходило ничего сверхъестественного. В итоге она так и промучилась почти до самого конца поездки. Назойливые мысли так и не захотели отпустить свою пленницу, не давая той хотя бы ненадолго расслабиться, не говоря уже о том, чтобы немного поспать. Увидев пробежавший за окном указатель, на котором было написано, что до города осталось всего пять километров, Настя неожиданно встрепенулась. Она только сейчас поняла, что их путь пролегал мимо заброшенной усадьбы. План в голове Насти возник сам собой, сумев каким-то образом вытеснить оттуда все назойливые мысли. Немедля, ни, ни секунды, она тут же принялась будить Егора, который так и продрых всю дорогу. Сделать это оказалось не так-то просто. Сон у Егора был настолько крепким, что Насте пришлось приложить немало усилий, чтобы привести его в чувство. «Что случилось?» — встрепенулся Егор, пытаясь сообразить, что происходит и где они сейчас находятся. — Мы уже приехали. — Ну, ты и спишь. Первым делом осудила его Настя. — Нет, мы еще не приехали, но уже скоро будем проезжать мимо усадьбы. — Предлагаешь попросить водителя высадить нас рядом с усадьбой? Пытаясь отделаться от остатков сна, поинтересовался Егор. — Именно так. — ответила Настя. — Чтобы не терять время попусту. Нам все равно не на чем досюда добираться. — Звучит разумно, — одобрил Егор, после чего зевнул, раскрыв рот настолько широко, что даже издалека можно было разглядеть то, что у него там внутри. — Хватит зевать! — ткнула его Настя в плечо. — Давай пошевеливайся, пока мы не проехали мимо усадьбы. «Да иду я, иду!» — недовольно забурчал Егор, выбираясь со своего очень удобного места. «Надеюсь, водитель пойдет нам навстречу». «Ну так иди и договорись с ним!» — велела Настя, выбравшись вслед за своим молодым человеком. Другие пассажиры с недоумением уставились на молодую пару, не понимая, почему те вдруг решили встать со своих мест, хотя до автовокзала оставалось еще минут пятнадцать-двадцать езды. «Я?» — удивился Егор, не обратив никакого внимания на посторонние взгляды. «Нет, я, блин!» — съязвила Настя. «Кто из нас тут мужик? Вроде как ты, поэтому давай, вперед и с песней!» Егор что-то пробубнил себе под нос, но в итоге послушно побрел в сторону водителя. Оказавшись возле кабины, он слегка замешкался. Бородатый мужчина, которому на вид было лет сорок, обеими руками держал руль и внимательно следил за дорогой. Но проблема была не в этом, а в том, что оба его уха были заткнуты наушниками, из которых едва слышно для окружающих доносилась музыка. Судя по всему, водитель вообще не замечал того, что творилось вокруг него, в том числе и молодого парня, который стоял буквально в метре от него. «Извините, пожалуйста!» — как можно громче произнес Егор, но так, чтобы не привлечь еще больше внимания со стороны других пассажиров. Никакой реакции, подобно манекену, Мужчина даже не шелохнулся, продолжая сидеть в одной позе и смотреть на дорогу. Настя же, решившая все взвалить на своего парня, уселась на ближайшем к двери месте, которое, на удивление, оказалось свободным, и со стороны наблюдала за нелепыми попытками Егора привлечь внимание водителя. «Уважаемый!» — чутка прибавил громкости Егор. Дотрагиваться до водителя он никак не решался — боясь, что это может его напугать. И снова ничего. Мужчина будто специально игнорировал молодого парня. На деле же это было вовсе не так. Он просто не видел того, что рядом с ним кто-то стоит. Не видел до тех пор, пока у него не зачесался затылок. Оторвав одну руку от руля и потянувшись к задней части головы, мужчина невольно повернул голову и на этот раз заметил, что рядом с ним кто-то стоит. «Черт!» — выругался он, вздрогнув от неожиданности, но при этом удержав руль одной рукой. Хоть мужчина и испугался, но все же обошлось без последствий. «Здравствуйте!» — поздоровался Егор, когда водитель вытащил наушники из ушей. «Парень, нафига так делать?» — набросился на него водитель, хотя злости на его лице видно не было. «А если бы я от испуга дернул руль?» «Намеревался всех угробить?» «Нет, конечно», — принялся оправдываться Егор. «Просто я не знал, как привлечь ваше внимание». «Ладно, чёрт с тобой», — махнул рукой водитель. «Чего тебе?» «Не могли бы вы нас высадить?» — спросил Егор. «Рядом с заброшенной усадьбой». «Рядом с этой проклятой развалиной, где постоянно находят трупы?» — удивлённо переспросил водитель, — продолжая следить за дорогой и лишь периодически бросая взгляд на молодого парня. «Зачем?» «Нам надо выйти именно там», — пояснил Егор, не вдаваясь в подробности. «Прости, парень», — покачал головой водитель. «Там нет остановки, а высадка пассажиров в неустановленных местах запрещена. Я могу схлопотать за это неплохой штраф». «Черт!» Мысленно выругался Егор, поняв, что первый выстрел попал в молоко. Водитель оказался правильным человеком, поэтому необходим был иной подход. «Все, вопрос исчерпан», — спросил водитель из вежливости и уже потянулся за наушниками, дабы вновь насладиться любимой музыкой. До поворота на заброшенную усадьбу оставалось совсем ничего, поэтому Егор начал судорожно соображать, как же заставить того остановиться? План возник довольно быстро, только вот был он совсем не ахти. Но выбирать не пришлось, отчего Егор ляпнул первое, что пришло ему в голову. «Там вон сидит девушка!» — кивком головы указал Егор на Настю. Разумеется, водитель ее не увидел, но все же остановил процесс по надеванию наушников — сосредоточившись на том, что пытался ему сказать молодой парень. «Она, как бы так сказать, ей не очень хорошо, укачивает в транспорте. И если вы не хотите, чтобы она заблевала вам салон, то лучше будет остановиться. Уж простите, что так». Врал Егор, конечно, напропалую, даже не обдумывая своих слов, но похоже, что на водителя это подействовало. По крайней мере, по выражению его лица, не было заметно, что он сомневается в словах собеседника. «Этого мне еще не хватало!» — завозмущался водитель и, тут же сбросив скорость, съехал на обочину и остановился. «Выметайтесь давайте!» «Благодарю!» — радостно провозгласил Егор, когда тот нажал на нужную кнопку, и дверь автобуса распахнулась. «Ждать я вас не буду», — сразу же сообщил водитель. «Мне проблемы не нужны. Все нормально, ждать нас не надо», — заверил Егор, когда они с Настей уже выходили из салона. Как только они это сделали, дверь сразу закрылась, и автобус сорвался с места. «Что ты ему сказал?» — поинтересовалась Настя, которая, видимо, не слышала их разговора. «Да так, нашел пару слов». Усмехнулся Егор, до сих пор не веря, что выдуманная история про плохое самочувствие девушки чудесным образом прокатила. Оглядевшись, он обнаружил, что водитель слишком уж рано поспешил отделаться от проблемной парочки. Поворот на заброшенную усадьбу хоть и виднелся, но довольно-таки далеко от места высадки. Пройти предстояло метров 300-400. И это не считая того, сколько надо топать по грунтовой дороге, которая вела от трассы до самой заброшенной усадьбы. Масло в огонь подливала и погода, которая будто не взлюбила молодую парочку. Мало того, что на улице было холодно, так еще и небо затянуло серыми тучами, из которых начали падать мелкие капли. К счастью, пока что в настоящий дождь они не превратились но намекали на то, что Насте с Егором неплохо было бы поторопиться. «Давай-ка, Алисс!» настаивала на своем Настя. «Почему он так резво остановился?» «Ну, ляпнул я ему кое-что!» — улыбнулся Егор, потянув свою девушку за руку. «Сказал, что тебе стало плохо!» «Что?» — засмеялась Настя. «Серьезно?» «Ну да!» честно признался Егор. «Времени на то, чтобы думать не было, поэтому ляпнул первое, что пришло в голову». «Чёртов гений!» — продолжала смеяться Настя. «Надо же было до такого додуматься! Взял и приплёл меня, дурачок!» Мимо промчался легковой автомобиль, водитель которого с интересом посмотрел на идущую по обочине парочку. Похоже, его удивило, что кто-то в такую погоду идет в сторону города пешком. Разумеется, ни Настя, ни Егор этого не заметили. Им в целом было все равно, кто проезжал мимо. Тем более машин на трассе оказалось очень мало. Примерно раз в минуту, а то и реже, кто-то пролетал рядом с ними на довольно приличной скорости. Опасения могли вызвать разве что только патрульные автомобили, но таких пока что видно не было. Егор, правда, всё равно опасался встречи с полицией, поэтому спешил как можно скорее покинуть трассу. «Главное, что это сработало», — гордо произнёс Егор. «А так он сразу включил заднюю. Начал впаривать мне про штрафы». «Ладно, тут ты прав», — согласилась Настя. «Главное, что мы здесь, и скоро, возможно, всё разрешится». «Хотелось бы верить». Вздохнул Егор, все еще сомневаясь, что Петр Валерьевич, охранник на заброшенной усадьбе, является пропавшим сыном Валерия Громова. Добравшись до поворота, ребята быстро проскочили через трассу, машины на которой в данный момент отсутствовали, и уже более спокойно направились по грунтовой дороге в сторону усадьбы. Теперь опасения натолкнуться на патрульную машину резко снизились – бо вряд ли кто-то из полицейских мог сюда сунуться. Им это было просто ни к чему. Если, конечно, на усадьбе не нашли очередной труп, что очень сильно осложнило бы ребятам жизнь. «Думаешь, если Петр Валерьевич и есть сын Валерия Громова, то это нам поможет?» Нарушила Настя тишину спустя примерно минут пять. «Думаешь, он знает, как остановить этого монстра?» «Знаешь, дорогая, я вот только сейчас подумал, что мы ведь не имеем ни малейшего понятия о том, что это за существо». Задумался Егор, проигнорировав вопросы своей девушки. «Да, мы знаем, что оно кровожадное и убивает все, что видит, но но большего мы ничего не знаем. Не знаем того, что оно из себя представляет». «А это сейчас так важно?» Не поняла Настя хода мыслей своего парня. «Зачем нам знать, как этот монстр выглядит? Главное его остановить, а остальное все пустяки». «Да, ты права». Не стал спорить Егор. «Но все же... Ладно, не бери в голову, это я так уже немного брежу». «Да я заметила», хихикнула Настя, а затем быстро вернулась к теме, которую пыталась завести в начале разговора. «Так что думаешь насчет Петра Валерьевича?» «А что тут думать?» Пожал плечами Егор, пнув по пути попавшийся под ноги камушек, который улетел далеко вперед. «Сперва надо узнать, он ли это на самом деле. А там уж как пойдет. Если так подумать, то он наша последняя надежда. Если мы и тут пролетим, то дальше нам будет очень тяжело». «Как будто сейчас, так нам легко!» В очередной раз язвила Настя. «Просто я боюсь. А что, если этот пётр и в самом деле окажется сыном Валерия Громова, но поступит так же, как Елена, выгонит нас? Что тогда?» «Пускай только попробует», — грозно произнес Егор. «Если это действительно он, то просто так ему от нас не отделаться. Хотя у меня на этот счет все равно есть сомнения. Как-то уж слишком все просто» столько лет сын валерия громова считался пропавшим, а тут бац оказывается что он работает охранником на той же усадьбе где убили почти всю его семью так что не будем питать надежд шансы что это тот самый пётр не такие уж большие хватит быть пессимистом заругалась настя мы прошли через такой ад врагу не пожелаешь должно же нам хоть где то повести Вот она, удача! Мы нашли сына Валерия Громова! Жаль, конечно, что мы поняли это слишком поздно, когда остались ты да я. Егор мог бы еще привести несколько опровергающих фактов на тему, что охранник на усадьбе — это другой Петр Валерьевич, но не стал этого делать. Разочаровывать Настю, которая верила в благополучный исход всей душой, ему совсем не хотелось. Сам же он так и не смог определиться, верит в это или же нет. Скорее нет, чем да. Все-таки такое удачное стечение обстоятельств казалось ему чем-то фантастическим. В целом же, гадать что и как не имело никакого смысла. Заброшенная усадьба уже виднелась вдалеке, а значит, самый важный вопрос в данный момент вскоре должен был получить ответ. Завидев огромное кирпичное строение, внутри которого всё и началось, Настя невольно поёжилась. Да, днём оно не выглядело таким уж жутким, но это для тех, кто не знал, какие тайны хранила в себе заброшенная усадьба. Для Насти же оно по-прежнему оставалось самым страшным местом из всех тех, что встречались в её жизни. Даже мысли о том, что вскоре все может разрешиться, нисколько не могли успокоить сердце девушки, которая по мере приближения к злополучному месту билась все сильнее и сильнее. «Ты в порядке?» – заботливо спросил Егор, обратив внимание на испуганное лицо своей девушки. «Не знаю», – не стала лгать Настя. «Честно признаюсь, мне страшно» но в то же время понимаю, что мы обязаны снова там побывать. Надеюсь, что оно того стоит. — Скоро мы это узнаем, — улыбнулся Егор. Спустя еще минуты три молодая пара уперлась в уже до боли знакомые ворота, которые, как и раньше, были заперты, цепь с замком никуда не делись. Первым делом Егор окинул взглядом окрестности. Больше всего он опасался наткнуться на прихвостни зеркального монстра, которые способны были все испортить. Уж кому-кому, а Егору с Настей было хорошо известно, какой силы эти существа обладают. К счастью, ни единой живой души на усадьбе не наблюдалось. Как и в ночное время, это место выглядело совершенно мертвым. Настолько мертвым, что Егор засомневался насчет присутствия здесь охранника. «Мне одной, кажется, или тут никого нет?» Нарушила тишину Настя. «Вот и у меня такое же ощущение», — вздохнул Егор. «И что теперь?» Поинтересовалась Настя, смахнув с носа крупную каплю, прилетевшую прямиком с неба. На их счастье дождь так и не разыгрался но периодически облака все-таки выплескивали небольшие порции воды, которые долетали до земли в виде редких капель. — А теперь все как обычно, — вздохнул Егор. — Пойдем через запасной вход, или как он тут у них называется? — Опять лезть через эти кусты, — недовольно взвыла Настя. — А у нас есть выбор, — пожал плечами Егор. — Искать этого Петра все равно надо, если, конечно, он сегодня на дежурстве. — Но у меня есть одно условие, — произнесла Настя перед тем, как идти. — Если этого Петра нет в том фургончике, то мы ни при каких обстоятельствах не лезем в дом. Договорились? Не хочу, как в прошлый раз. Пусть там хоть сотни людей будет кричать, мы все равно туда не сунемся. — О как! — усмехнулся Егор. — Не переживай, я и сам туда больше не сунусь. Прошлого раза хватило. — Хочется в это верить. Пробормотала Настя, после чего проследовала за Егором, который уже отправился по знакомому маршруту вдоль забора. Днем путь до заветной калитки казался куда проще, чем ночью. По крайней мере, видимость была в разы лучше, да и не приходилось держать в руке телефон, чтобы освещать дорогу. Мешали разве что только ветки кустарников, которые с последнего визита молодой пары никуда не делись, пытаясь в очередной раз вставить палки в колеса незваным путникам. Егор, как и ночью, аккуратно их отгибал, а затем ждал, когда пройдет Настя, дабы та не получила хлесткий удар облысевшей веткой. В итоге же, несмотря на все трудности, добрались они до калитки гораздо быстрее, чем ночью. Путь занял всего несколько минут. — Что за чёрт? — вырвалось у Егора, когда он первым подошёл к калитке. — Что случилось? — подоспела Настя, которая слегка замешкалась на выходе из-за лесных зарослей. — У нас проблемы, — ответил Егор, указав рукой на калитку, на которую кто-то уже успел повесить замок. Теперь путь на заброшенную усадьбу был полностью закрыт.